Шаг четвертый. Создание департаментов быстрого реагирования. Мантрой шага четвертого на этапе выстраивания кампании может быть положение из военной доктрины военно-морских сил США. Тот, кто постоянно принимает и исполняет свои решения быстрее, чем остальные, получает огромное, иногда решающее преимущество. Принятие решений таким образом становится процессом соревнования по времени. а своевременность решений важным моментом в задании ритма. В бизнесе не меньше, чем на войне, неумение быстро принимать решения может иметь убийственные последствия. Чтобы обосноваться на массовом рынке и обеспечить компании долгосрочный успех, вам необходимо создать гибкую организацию, которая сможет реагировать на действия потребителей и конкурентов и на ситуацию на рынке насколько возможно быстро. Вы уже положили начало, образовав департаменты с заданной миссией. Теперь ваша задача сделать их департаментами быстрого реагирования. Для этого вам нужно привнести культуру обучения и изучения, сформированную на шагах с первого по третий, в функциональные подразделения компании. Основа этого шага два организационных принципа: децентрализованный процесс принятия решений и петля OODA. Наблюдение, ориентация, решение, действия. Во время этапов выявления и верификации потребителей и расширения клиентской базы команда по развитию потребителей имела плоскую структуру и включала основателей, непосредственно принимающих стратегические решения. При переходе к функциональным департаментам вам нужно децентрализовать процесс принятия решений так, чтобы каждый департамент мог оперативно реагировать на действия потребителей, рынки и конкурентов. Ни одна из привычек в организации не может быть столь коварна и опасна для небольшой компании, чем постоянное формальное рассмотрение оперативных вопросов и необходимость дожидаться решения сверху. В некоторых компаниях слова лидерство, руководство звучат эксюморным, поскольку всем известно, что сотрудник, который находится, собственно, в эпицентре принятия решения, видит ситуацию вблизи. И может оценить ее гораздо правильнее, чем руководитель, сидящий за своим столом вдали от фактов. Чтобы убедиться, что к вашей компании это не относится, вам нужно создать корпоративную культуру, ориентированную на миссию и децентрализованный стиль управления с делегированием полномочий и право принятия решений до низших ступеней иерархической структуры. Второй принцип создания департаментов быстрого реагирования — это петля OODA. Эта концепция чрезвычайно важна на этой стадии развития компании, когда организации необходимо набрать темп и держать скорость, сохраняя при этом гибкость реагирования. Управлять быстро значит за малое количество времени принимать решения, планировать, координировать действия и управлять коммуникацией, а также принимать обратную связь. На существующем рынке эта скорость касается реакции на потребителей и конкурентов. на новом или ресегментированном денежного потока и доходности. Цель – оказаться быстрее, чем ваши конкуренты или чем скорость прожигания денег, и оперативно реагировать на нужды потребителей и на возникающие возможности. Разница в скорости не обязательно должна быть большой. Даже небольшое ускорение часто может дать значительное преимущество. Компания, которая предполагает использовать принципы OODA для своих подразделений, должна ответить сама себе: обладает ли она следующими характеристиками? Наблюдение. Является ли сбор информации и ее распространение важной частью культуры департаментов? Не распространяются ли плохие слухи столь же или с большей скоростью, как хорошие? Или бывает, что информация утаивается? Тех, кто распространяет информацию, поощряют или наказывают. Ориентация. Есть ли у департамента культуры изучения рынка потребителей, конкурентов? Имеется ли объективный процесс анализа продуктов конкурентов и ваших собственных? Хорошо ли понимаются сотрудниками миссии компании и департаментов? Решение. Могут ли менеджеры и руководители принимать самостоятельные решения? Принимаются ли решения в контексте корпоративной миссии и миссий департаментов? Действие. Внедрена ли эффективная процедура немедленного исполнения тактических решений? Внедрена ли процедура координации действий? Внедрена ли процедура извлечения уроков из опыта ранее принятых решений? Налаживание децентрализованного процесса принятия решений и следование принципам петли OODA как части культуры вашей компании требует трех основных шагов. Вам предстоит наладить ориентированное на миссию управление, создать культуру сбора и распространения информации, выстроить культуру лидерства. А налаживание ориентированного на миссию управления. В 1982 году Энди Бехтольштейм, аспирант Стэнфордского университета, разработал компьютер на базе общедоступного коммерческого микропроцессора и операционной системы, созданной AT&T и улучшенной студентами Калифорнийского университета в Беркли. Изобретение Бехтольштейма было одновременно экономичным, мощным и уникальным. Хотя этот компьютер был менее производительным, чем существовавшие в то время мини-компьютеры. Он был настолько доступным, что вполне мог стать техникой для индивидуального пользователя. Компьютер Бэхтольштейма мог также установить связь с другими устройствами через сеть Ethernet и использовал протокол TCP/IP. Стенфордский университет выдал на архитектуру компьютера Бэхтольштейма патент. Бэхтольштейм и его друг аспирант Винод Хосла основали один из девяти стартапов, выпускавших компьютеры по этому патенту. Компания стала заключать многочисленные сделки. На втором году существования она подписала договор с OEM на 40 миллионов долларов и за рекордно короткое время создала новые версии компьютера. За шесть лет продажи компании возросли до одного миллиарда долларов. Остальные восемь стартапов канули в лету. Двадцать лет спустя Sun, аббревиатура Stanford University Network, компания Бекхэлштейма и Хослы. Стоило 15 миллиардов долларов. Чем же отличалась детище Бехтольштейма и Хослы от других компаний, вступивших на этот рынок? Было ли это как решать некоторые преимуществом первого хода? Не совсем так. Хотя преимущество Сан было в том, что основатель сам был разработчиком компьютера, у других зато был инновационный и технически подкованный коллектив сотрудников. Думаю, что Сан имела такой успех, потому что всегда концентрировалась на своей миссии и выстроила такую организацию, которая могла исполнять задуманное быстрее, чем конкуренты. Настолько, что конкуренты не успевали даже осмыслить решение Сан. Ориентированное на миссию управление лежит в основе формирования департаментов быстрого реагирования в таких гибких компаниях, как Сан. В отличие от негибкого управления, ориентированного на процессы, менеджмент, ориентированный на миссию, лучше справляется с двумя основными проблемами, с которыми приходится столкнуться стартапу: неопределенность и время. Для небольшой компании ясность и определенность в большинстве ситуаций с конкурентами и потребителями недостижимы. Соответственно, компании и ее департаментам приходится полагаться на то, что достижимо: скорость и гибкость. ориентированное на миссию управление предполагает гибкое реагирование, чтобы адекватно отвечать на резко меняющиеся внешние условия и успеть использовать возможности рынка, которые при открываются на короткое время и опять ускользают. Благодаря такому управлению формируется система, в которой даже топ-менеджмент может наладить сотрудничество, хотя бы координировать свою деятельность. А руководители на всех уровнях получают то, за что в иных компаниях они просто готовы были бы убить: право и свободу действовать смело и проявлять инициативу. Ориентированная на миссию управленческая тактика поддерживает идею децентрализации принятия решений. Будучи усвоенным, такой принцип выражается в гибких, быстрых, осознанных решениях, которые делают компанию целостной и отзывчивой. Другими словами, растущая компания, которая задает темп. Создание управления, ориентированного на миссию, требует, чтобы менеджеры и рядовые сотрудники частично изменили свое мышление. Начинается процесс с разработки миссий департаментов, сформулированных на шаге третьем. Кроме того, управление, ориентированное на миссию, имеет пять уникальных составляющих: обоснование миссии, инициатива сотрудников. Взаимное доверие и общение, нормальный процесс принятия решений, скоординированность миссий. Давайте рассмотрим их все по очереди, особо обращая внимание на принципы, которыми вы станете руководствоваться, налаживая управление, ориентированное на миссию. Обоснование миссии. Ранее в этой главе я говорил, что сформулированная миссия — это один-два абзаца, позволяющие сотрудникам понять, зачем они приходят на работу, что собираются делать и как поймут, что делают это хорошо. Но такое описание миссии лишь детализирует задания, которые необходимо выполнить. На самом деле каждая миссия состоит из двух частей. Задачи, которые необходимо выполнить, и причина или обоснование выполнения этих задач. Формулировка задач объясняет, какое действие нужно будет предпринять. Мы собираемся достичь десяти миллионов долларов в продажах и сорокапятипроцентной маржи в этом году. Обоснование миссии — это желаемые результаты этого действия. Десять миллионов долларов в продажах — это наша точка безубыточности. А сорок пять процентов маржи означают доходность нашей компании. Нам важны оба показателя в этом году. Не надо жертвовать одним ради другого. Из двух частей миссии обоснование является более важным, в то время как ситуация может измениться, делая задачи неактуальными. Например, группа продаж не может добиться десяти миллионов долларов выручки. Обоснование миссии более устойчиво и продолжает направлять действия компании. Давайте подумаем. Мы хотим достичь точки безубыточности и выйти на уровень доходности. Если мы не можем сделать 10 миллионов долларов на продажах, насколько нам надо сократить расходы, чтобы все же достичь этой точки? И какой эффект это окажет на доходность? Чтобы ориентированное на миссию управление работало, вам нужно убедиться, что обоснования всех миссий корпоративной и департаментских Понятный не только нескольким топ-менеджерам, но каждому сотруднику на всех уровнях компании. Что касается этого момента в жизни организации, то распространение идей сформулированных миссий и корпоративной и каждого отдельного департамента – это важный способ управлять всей компанией. Соответственно, это важнейшая обязанность всех руководителей. В то время как объяснения миссий, их задач и обоснований лежит на руководителях. Сотрудники должны чувствовать себя максимально свободными в выборе того, как эти миссии реализовать. Например, департамент продаж может составить план продаж, в котором говорится: мы добьемся 10 миллионов долларов выручки получением 200 новых заказов по средней отпускной цене 50 тысяч долларов с бюджетом на продажи 2 миллиона 700 тысяч долларов. Идея разъяснения и обоснования миссии. заключается в том, что, когда сотрудники понимают суть миссии, они могут дружно трудиться, реализуя ее совместными усилиями. Обоснование миссии — это и есть ответ на вопрос «зачем?». Афоризма «когда ты по шее в болоте среди аллигаторов» сложно вспомнить, с какой целью ты вообще полез туда. Обоснование миссии — это даже более глубокий уровень понимания. Представьте себе, что глава департамента продаж и главы других департаментов — Видя, что они не выполняют планов выручки, понимают последствия и имеют на этот случай запасные планы действий. Если нам не удастся получить 10 миллионов долларов выручки в этом году, мы не сможем расходовать столько же, сколько при запланированных 10 миллионах долларов выручки. Вот как будут, исходя из обоснования миссии, пониматься последствия в департаменте, ориентированном на миссию. Безусловно, это требует полной веры и развернутых коммуникаций среди руководства компании. Момент, который мы обсудим позже в этом разделе. Однако может быть и по-другому. Например, в некоторых стартапах думают: департамент по маркетингу ведь делает все, что от него требуется. Почему мы должны урезать наш бюджет? Способствуя усвоению миссии всем коллективам компании, генеральный директоры, главы департаментов не только руководят раздачей прямых указаний, но и придают общее направление всей деятельности. При таком стиле управления все руководители и подчиненные испытывают чувство ответственности за свою работу и имеют возможность проявлять инициативу и самостоятельность. Чем выше должность руководителя, тем более общий контроль он должен осуществлять, и тем меньше его должны касаться детали. Генеральному директору и вице-президентам следует принимать непосредственного участия в делах нежестоящих инстанций только в исключительных случаях, когда это крайне необходимо. Подведем итоги. Управление, ориентированное на миссию, передает максимум инициативы на нижние уровни. и стремиться к максимальному сотрудничеству и согласованности действий, чтобы добиться наилучших результатов. Это противоположность микроменеджменту. От предпринимателей требуется четко представлять, кто они сами, кого они наняли на работу и зачем, и насколько хорошо они транслируют внутри компании идеи такой политики менеджмента. Управление, ориентированное на миссию, может потерпеть неудачу в случае, если руководители считают, что они руководят именно так, а их подчиненные считают по-другому. Им каждый раз приходится ждать указания сверху, потому что за ошибки их ждет наказание. Чтобы избежать подобного расхождения, лидерам компании необходимо ясно и в полной мере донести политику исполнения миссии до всего коллектива. И главное. Самим следовать ей. Инициатива сотрудников. Одна из причин провала бета-шит кроется в системе рассмотрения предложений, сложившейся после отставки Марка. Все новые идеи должны были быть сначала рассмотрены специальным комитетом, затем отправлены на утверждение наверх, затем в виде директив спускались вниз с сотрудником на исполнение. Неудивительно, что лучшие менеджеры и рядовые сотрудники второго-третьего звена вскоре последовали за марком, оставив компанию. Новое руководство Betasheet действовало, руководствуясь уверенностью в том, что когда компания достигает определенных размеров, необходима иерархическая структура и управляемая процессами организация, чтобы расти дальше. К сожалению, уникальный новый рынок, созданный бета-шит, тут же наводнился конкурентами, которые разглядили возможности открытые бета-шит. А те сотрудники, которые могли бы спасти компанию своими инновационными креативными идеями о рынке и продукте, уже покинули ее. Успех стартапа зависит от умения искать, находить и использовать даже малейшие возможности. А это, возможно, только когда все сотрудники, а не только основатели, готовы к проявлению инициативы. Рабочие должны знать, что инициатива и действия под свою ответственность – это не прописанная часть их трудового контракта. Просто показаться на работе и поработать с девяти до шести – это черта организации, ориентированной на процесс, и злейший враг организации, ориентированной на миссию. Право проявлять инициативу вовсе не означает, что все должны делать, кто что хочет. В действительности на работников ложится даже особая ответственность: во-первых, всегда держать в уме миссию и ее обоснование, и, во-вторых, координировать свои действия с действиями коллег по департаменту и с корпоративной миссией. При этом делегирование ответственности сотрудникам вовсе не избавляет генерального директора и глав департаментов от ответственности за общие результаты. Им нужно научиться формулировать миссии и их обоснования таким образом, чтобы работники понимали свои задачи, не чувствуя себя при этом ограниченными в свободе действий. Руководители должны быть настоящими специалистами в выражении своих пожеланий максимально понятно и убедительно, так, чтобы не требовался микроменеджмент для их выполнения. Создание культуры инициативных сотрудников зависит от подбора, найма на работу и удержания таких людей, которые наилучшим образом проявляют свои умения именно в этой обстановке. Вам не удастся создать основу для департаментов быстрого реагирования, если вы берете на работу или поощряете сотрудников или руководителей, которые ждут распоряжения, считают, что действовать нужно только по инструкции, никогда не говорят боссу ничего, что могло бы ему не понравиться, или считают себя суперзвездами, которые не снисходят до общения с коллегами. На этой стадии существования компании при таком положении дел ваши конкуренты или ваша инерция скоро выдворят вас из бизнеса. Взаимное доверие и общение. Успешная организация, ориентированная на миссию, требует взаимного доверия и уверенности в способностях и обдуманных действиях работников и руководителей. Руководители верят в то, что их подчиненные способны профессионально и с минимумом прямого контроля выполнять свою работу, согласованно работать над общей задачей и что между департаментами налажен обмен актуальной информацией о потребителях, конкурентах, успехах и неудачах. Хорошие вести разлетаются быстро, но плохие еще быстрее. Рядовые сотрудники в свою очередь ждут от своих руководителей лидерства и обеспечивают им лояльность и поддержку, даже когда те ошибаются. Это большое дело в случае с стартапами, где иногда доминирующие эго руководителей и такая же подавляющая политика руководства считаются нормой. Взаимное доверие и общение просто не могут существовать в таких условиях, когда ошибка или просьба о помощи рассматриваются как огромный минус карьере, или когда информация расценивается как источник власти. Культура сотрудничества подразумевает умение компании быстро избавляться от сотрудников, не пользующихся уважением и доверием своих коллег. Доверие имеет две стороны: оно должно быть завоевано и оказано. Поскольку деятельность департаментов, ориентированных на миссию, децентрализована и спонтанна, а не централизована и зарегулирована, дисциплина не только насаждается сверху, но и должна вырабатываться изнутри. Чтобы завоевать доверие руководителей, работники должны продемонстрировать способность к самодисциплине с целью выполнения своих обязанностей при минимальном контроле со стороны руководства и всегда действовать руководствуясь обоснованием миссии. Руководители и менеджеры, чтобы завоевать доверие работников, должны продемонстрировать, что они всегда поддержат инициативу своих подчиненных и защитят их. Огромный плюс взаимного доверия – это позитивная атмосфера в коллективе. Доверие укрепляет единение и сопричастность каждого к делам компании, департаменты и выполнению общей миссии. В таких организациях работники не только с гордостью носят футболки с логотипом компании, но и постоянно обсуждают проекты и достижения своей организации. Нормальный процесс принятия решений. Генерал Джордж Паттон как-то сказал: "Нормальный план, который необходимо выполнить сегодня, лучше, чем отличный план, перенесенный на следующую неделю". То же верно и для вашей компании. В небольшой компании большинство решений приходится принимать в условиях неопределенности, поскольку каждая ситуация уникальна, нет единственно верного решения для всех ситуаций с потребителями и конкурентами, и не нужно убиваться, стараясь найти его. Но это и не означает, что судьбу компании придется пустить на самотек. Это означает умение адаптировать планы к текущей ситуации с определенной долей риска и делать это быстро. В целом, компания, которая постоянно принимает и реализует решения, быстро завоевывает огромное, иногда решающее конкурентное преимущество. Решения актуальных вопросов также требуют проведения собраний с повесткой дня, с обсуждением. Только старайтесь ограничить совещания теми вопросами, которые необходимо решить прямо сейчас. Грустно видеть, как встреча директоров, задача которой быстро принять бизнес-решение тормозиться замечаниями каждого представителя HR-отдела, юридического отдела, пиар-отдела и отдела разработки продукта. В любой компании можно найти причину ничего не делать. Если культура компании позволяет второстепенным делам заслонять главное, процесс принятия решений никогда не будет оперативным. Естественно, бывают вопросы, время обсуждения которых не ограничено строго. Например, долгосрочная стратегия, разработка, планирование развития продукта, решения по ним не стоит форсировать без особой надобности. Стремитесь сформировать культуру встреч по делу, встреч, фокус которых актуальные проблемы, цель которых принятие решения. Результатом будет культура нормального принятия решений. Согласованность миссий. даже имея отлично сформулированной миссию и лучшие намерения, процесс, ориентированный на миссию, может потерпеть неудачу, если миссии департаментов не согласованы между собой. Согласование миссий сродни процессу синхронизации действий групп разработки продукта и развития потребителей на этапах выявления и верификации потребителей и расширения клиентской базы. Тогда обе группы регулярно сверяли свои данные по поводу реалий рынка. графика разработки продукта и набора его характеристик. Вместе они могли оперативно реагировать на нужды потребителей и корректировать стратегии разработки продукта или развития бизнеса в соответствии с текущей ситуацией. При переходе к процессу ориентированному на миссию необходимо сохранить координацию деятельности всех департаментов и их сплоченность в выполнении единой миссии. Это значит, что координационные собрания теперь выполняют три функции. Функция первая: убедиться, что все департаменты понимают корпоративную миссию. Функция вторая: убедиться, что миссии всех департаментов взаимосвязаны. И функция третья: убедиться, что генеральный директор понимает и подтверждает способ, которым каждый департамент собирается выполнять свою миссию. Существует огромная разница между координационным собранием в организации, ориентированной на миссию, и в большой компании, ориентированной на процесс. В компании, ориентированной на процесс, распоряжения и цели спускаются сверху вниз, отчеты движутся снизу вверх. В компании же, ориентированной на миссию, координационные собрания представляют собой встречи коллег из разных департаментов, которые собрались, чтобы договориться о синхронности работы своих подразделений. и позволить всей компании оперативно отреагировать на текущую ситуацию.